Часть вторая. Кантон. Глава седьмая. 7 ноября 1838 года. Отель Марквик, Кантон. Милая моя пагли, ну вот я и в Кантоне. Добирался целую вечность. Паром, на котором я ехал, чрезвычайно странное судно, похожее на гусеницу и столь же быстрое. Как я завидовал чужеземцам, проносившимся мимо в своих изящных ялах и красивых баркасах. Говорят, для самых быстроходных из них дорога из Макао в Кантон занимает всего полтора дня. Вполне понятно, что нашей гусенице потребовалось времени вдвое больше, и, наконец-то, она приползла в Вампоа, откуда до Кантона еще около двенадцати миль. Вампоа? Остров на жемчужной реке, где бросают якорь чужеземные корабли. Им не дозволено подходить к кантону ближе. Там они и стоят, покуда разгружают либо заполняют их трюмы. Время это — мука для несчастных матросов, ибо в Вампоа ничего примечательного, кроме прелестной пагоды. У меня сложилось впечатление, что поселок этот вроде калькутского района Бадж-Бадж на Хугли, Скопище захудалых складов, сараев и таможен. Команды ласкаров, истомленные бездельем, считают дни до увольнительной в кантон. К счастью, долго торчать там не пришлось. Лодки, готовые отвезти тебя в кантон, курсируют днем и ночью. Река запружена судами самых причудливых форм, однако ты не вдруг понимаешь, что приближаешься к огромному городу. По левую руку видишь остров Хонам, которому сады и поместья придают пасторальный вид, и вновь вспоминаешь Калькутту, где на подъезде тебя встречают прибрежные луга и рощи Читпура. Сампанов, Баркасов и Джонок становятся все больше, а причаленные к берегам суда выглядят бесконечной баррикадой, заслоняющей вид на город. Но вот над мачтами возникают очертания громадных городских стен из серого камня, в которых через равные промежутки возведены сторожевые башни и ворота под многоярусными крышами. Калькутский форт Уильям выглядит крошечным по сравнению с этой огромной цитаделью. Городские стены уходят вдаль, взбираются на холм и соединяются в величественной пятиэтажной башне под названием «Умиротворение моря», как поэтично, не правда ли? Говорят, за хорошую мзду караульные пропускают на самый верх, откуда открывается потрясающий вид. У твоих ног весь город, похожий на большую карту. До башни всего час-другой ходу вдоль городских стен, и я непременно к ней наведаюсь, иначе вообще не увижу цитадель. Чужеземцам категорически воспрещен вход через любые ворота, из-за чего еще сильнее хочется проникнуть внутрь. Ну да ладно, и без того тут есть что посмотреть. Живописные окрестности кантона, как будто флотилия маленьких судов, окружающих флагманский корабль цитадели. Ты не поверишь, Пагли, но главная окрестность города — река. В плавучих жилищах народу обитает больше, чем во всей Калькутте, по слухам, целый миллион. К берегам причалено столько лодок, что не видно воды. Сперва это плавучее поселение кажется огромным скоплением убогих жилищ, построенных из топляка, бамбука и тростника. Лодки стоят так тесно, что их можно принять за нелепые хижины, если бы не легкая качка из-за временами набегающих волн. Ближе к берегу ряд сампанов 4 пяти ярдов длиной. Бамбуковые навесы весьма просты и в то же время чрезвычайно хитроумны, ибо их поднимают или складывают, смотря по погоде. В дождь они служат зонтом, а в погожие дни их убирают и наслаждаются солнышком. Но самая поразительная — жизнь, протекающая на этих лодках. Обитатели их так деловиты, что сие плавучее поселение выглядит ульем на воде. Вот здесь готовят соевый творог, там стругают благовонные палочки, в третьей лодке нарезают лапшу, еще дальше тоже над чем-то хлопочут, и все это под оглушительный аккомпанемент кудахтанья, хрюканья и лая, ибо всякая такая мастерская еще и скотный двор. Между лодочными рядами Оставлены небольшие проезды для плавучих лавок, коим несть числа. Ими правят ремесленники всех мастей. Кожевники, лудильщики, портные, бондари, сапожники, цирюльники, костоправы и прочие, возвещающие о своих услугах колокольчиками, гонгами и воплями. Иностранцы считают плавучий поселок рассадником душегубов, лиходеев, тати, шалаф и всяческой мрази, но, признаюсь, тем сильнее мое желание его изучить. Он так притягателен, что не терпится написать несколько этюдов в манере Якоба Ван Рейздала или даже мистера Тернера. Хотя это вряд ли, ибо при одном упоминании последнего папаша мой буквально зеленеет. Теперь об иностранном анклаве или городе чужаков, как я уже привык его называть. Он расположен на самой окраине, возле юго-западных ворот цитадели. От неожиданности у меня захватило дух, ибо ничего похожего я прежде не видел. В факториях я предполагал найти милые китайские штрихи, вроде загнутых остроконечных крыш пагод, которые так радуют глаз на картинах художников Поднебесной. Но окажись ты на моем месте, дорогая пагли, ты бы, уверяю тебя вспомнила о совершенно иных далеких местах, об Амстердаме, кисти Рембранта или даже о Калькутте в изображении Чиннери. Ты бы увидела ряд зданий с колоннами и пилястрами, высокими окнами и черепичными крышами. Кое-где видишь украшенные колоннады и веранды с травяными ширмами, какие встречаются в Индии. Стоит чуть прищуриться, и ты будто вышагиваешь по улицам Калькутты, поглядывая на вывески складов и контор английских торговых домов. Только здесь цвета ярче и разнообразнее. На фоне серых стен цитадели фактории смотрятся красочными мазками. Из тринадцати факторий самая большая — британская. Там есть церковь с башенными часами, которые отбивают время для всего города чужаков. Полисадники установлен высоченный флагшток. Флаги развиваются и над другими факториями — голландской, датской, французской и американской. Я в жизни не встречал таких больших флагов на высоких столбах, которые смотрятся гигантскими копьями, воткнутыми в китайскую землю и устремлены ввысь, дабы их видели мандарины за городскими стенами. Знаешь... Я сразу стал прикидывать, как все это запечатлеть. Пока что не начал, но уже понимаю, что возникнут сложности с перспективой. Фасад фактории так невелик, что кажется, будто за ним не уместится и дюжинный человек. Однако он скрывает длинный арочный проход, по обеим сторонам которого выстроились дома, подворья, склады, хранилища. Вечерами там зажигают фонари. И тогда этот пассаж напоминает городскую улицу. Одни считают, что фактории выстроены по типично китайскому образцу. На ограниченную территорию втиснута масса зданий. Другие утверждают, что примером послужили колледжи Оксфорда и Лейдена, где строения сгруппированы по периметру квадратных дворов. «Будь я персидским миниатюристом, я бы выдумал необычный угол зрения». Позволяющий видеть внутреннее устройство фактории за фасадом, изображенным на переднем плане. Идея опасная, ибо это вызовет грандиозный скандал. Папаша мой ужаснется, и остаток жизни я проведу за упражнениями в правильной перспективе. Однако я забегаю вперед, а сам еще не поведал о здешнем причале под названием Очко. Ей же ей. Получается, что в легендарный город мужчин ты попадаешь через одно непроизносимое место. Однако сия интимная часть ничем не отличается от Калькутской пристани. Пандуса нет, только ступени скользкие от ила, нанесенного давишним приливом. Да-да, драгоценная моя пагли, жемчужная, как и наша любимая Хугли, дважды в день прибывает и отступает. Но в Калькутте не увидишь такого бедлама. Толпы народа, шум и гам, носильщики буквально дерутся за твой багаж. Мне, считай, повезло оказаться трофеем паренька с обезоруживающей улыбкой по имени Алей. Ты спросишь, почему здесь так часто имена начинаются с «А» и никогда с «О». И на улицах Макао ты несчетно встретишь парней, которые представятся аманом, аганом и все в таком роде. Поинтересуйся значением «а» в их именах, и ты поймешь, что звук этот сродни английскому артиклю, нужному лишь для прочистки горла. Чаще всего обладатели имен на «а» молоды и бедны, но это вовсе не означает, что у них нет иных прозвищ. В других своих ипостасях они могут быть известны как огнедышащий дракон или неутомимый жеребец? Насколько это соответствует действительности, знают только их друзья и жены. Алей ростом мне по пояс не выглядел драконом или жеребцом. Я опасался, что мой багаж его раздавит, но он одним движением закинул его себе на спину и спросил, куды нести. Отель Марквик, сказал я, и вот ведомый моим юным Атлантом. Я проследовал на площадь зримое воплощение сути и духа города чужаков. Этот прибрежный участок между факториями англичане окрестили площадью, однако на Хиндустане для него есть название точнее — Майдан. Этим словом как нельзя лучше опишешь перекресток дорог, место для встреч и прогулок, где царит нескончаемая суета, где такое людское коловращение — что вряд ли мне удастся передать его на холсте. Здесь все удивительно и неповторимо. Вот тебя накрывает оглушительным стрекотом, а в центре его человек с шестом, с которого свисает уйма ореховых скорлупок. Приглядишься и понимаешь, что каждая скорлупка — изящный домик для сверчка, тьма сверчков, распевающих во все горло. Через пару шагов тебя настигает топот. В паланкине, а, проще говоря, крытом сиденье на жердях, несут мандарина либо знатного купца. Впереди носильщиков, которых здесь называют бесхвостыми конями, бегут слуги барабанным боем и хлопками в ладоши, расчищающие путь в толпе. Зазеваешься, и бесхвостые жеребцы тебя в миг затопчут однако сие место крохотный пятачок весь город чужаков с его тринадцатью факториями уместится в одном уголке калькутского майдана из конца в конец он около одной тысячи футов что не составит и четверти мили а в ширину вдвое меньше город этот подобен морскому кораблю где на небольшом пространстве скучены сотни нет десятки сотен человек я убежден, «Нигде на свете нет столь маленького и столь многообразного поселения, в котором люди с разных концов земли по шесть месяцев в году обитают в невероятно тесном соседстве друг с другом. Уверяю тебя, драгоценная моя пагли, окажись ты здесь и взгляни на флаги факторий, что полощутся перед серыми стенами кантонской цитадели, ты бы тоже оторопела» решив, что перед тобой последний из оставшихся на свете огромных караван сараев. С другой стороны, все тут знакомо. Куда ни глянешь, повсюду подавальщики, конторщики, повара, рассыльные, батраки, привратники, ростовщики, докеры и матросы. И что самое удивительное, дорогая Пагли, среди обитателей города чужаков полно индусов. Из Сингха и Гоа Бомбея и Малабара, Мадраса и холмистые Каринги, Калькутты и Силхета, но вся эта география ничего не значит для беспризорников, что кишат на Майдане. У них свои прозвища для всякого рода чужеземных бесов. Англичане — Айсей, французы — мерт, индусы — Ачха. Неважно, из Карачиты или Читтагонга — Тебя окружат и будут ныть, протягивая руку. Ачха, ачха, дай денежку. Похоже, они считают, что все ачха земляки. Забавно, не правда ли? Тут даже есть фактория, которую называют Ачхахон. Правда, она без собственного флага. В кантоне День Нила начинался рано. Всем служащим приходилось подстраиваться под бахрама человека устоявшихся привычек. Для Нила это означало, что он должен встать еще затемно и подготовить контору в полном соответствии с пожеланиями хозяина, не терпевшего ни малейших погрешностей. Комнату надлежало подмести за полчаса до прихода бахрама как минимум, дабы пыль успела осесть, конторку и стул секретаря установить в дальнем углу и нигде больше. Наведение порядка было непростой задачей, поскольку для ее выполнения требовалось растолкать других работников отнюдь не расположенных получать приказы от столь молодого и неопытного помощника. нил еще не видел такого странного помещения как будто перенесенного из холодных краев северной европы высокий потолок в стропилах напоминающий церковный свод и камин снабженный мраморной полкой. Историю о том, как хозяин завладел этой конторой, рассказал Вико. На заре своих поездок в кантон Бахрам, как и все другие парсы, обитал в голландской фактории. Когда-то давно его соотечественники оказали помощь нидерландским купцам, приехавшим в Гуджарат, и позже те отблагодарили парсов, дали приют их дельцам, начавшим торговлю с Китаем. Да еще дед Бахрама, Некогда обитавший в Сурате, имел делового партнера из Амстердама, что также проложило дорогу парсом в голландскую факторию. Однако мрачная, унылая обитель, в которой громкий смех и разговор вызывали неодобрительные взгляды, а то и грозили выволочкой, Бахрама ничуть не прельщала. Вдобавок ему, самому молодому в бомбейской компании, всегда отводили самую темную и сырую комнатку не радовало и соседство других парсов, среди которых было немало стариков, считавших своим долгом присмотреть за юношей. Узнав, что неподалеку сдается хорошее жилье, Бахрам немешкая отправился на разведку. Оказалось, речь о фактории Фантайхон, так называемой сборной солянки, где обитали чужеземцы разных национальностей. Фасад ее был поскромнее – Однако внутренней планировкой она ничуть не отличалась от соседей. Вдоль крытого арочного прохода выстроились разделенные двориками дома. Здания были разные, одни маленькие, другие большие, в несколько квартир, каждая из которых имела кухню, чулан, контору, хранилище и жилые покои. Удаленные от Майдана дома на задах фактории мало кого привлекали. В темных грязных коморках, похожих на тюремные камеры, селились беднейшие из приезжих, мелочные торговцы, менялы, слуги и младшие конторщики. Наибольшим спросом пользовались жилища, окна которых выходили на Майдан, но таких, учитывая узость фасадов, было немного. Эти апартаменты считались роскошными и стоили соответственно, однако редко бывали не заняты. Поняв, что может заполучить жилье с видом на Майдан, Бахрам тотчас внес аванс. С тех пор в каждый свой приезд он снимал те же апартаменты, всякий раз занимая все больше комнат для размещения увеличивающейся свиты, изменял слуг, конторщиков и поваров. Потом, следуя его примеру, туда потянулись другие бомбейские купцы – И вот так возникла фактория Ачхахон. На правах первопроходца и многолетнего гостя Бахрам занимал лучшую квартиру, где имелись комнатушки и для его челяди, разросшейся до 15 человек. Его собственные апартаменты, расположенные на верхнем этаже, состояли из просторной, но темноватой спальни, холодной ванной и столовой, которая использовалась только по особым случаям. Разумеется, здесь же была и контора с чудесным видом на Майдан и реку. С годами она стала местной достопримечательностью, и сторожилы говорили новичкам «Вон, видите, окно со средником. Это контора Барри Модди». Конечно, Бахрам был не единственным постояльцем. Когда он пропускал торговый сезон и оставался в Бомбее, квартиру занимали другие купцы — и в ней имелись следы их пребывания. Нередко так случалось, что торговец, покончив с делами, вдруг понимал. Он сильно оброс пожитками, все их домой не увезти, кое-что придется бросить. И оттого в конторе собралась внушительная коллекция разнородных вещей. Бюсты кивающих болванчиков, резные деревянные пагоды, зеркальца в лакированных оправах, серебряная урна... Вообще-то терка для мускатного ореха и стеклянный шар с неустанно кружащейся пучеглазой золотой рыбкой. Многое из этого принадлежало Бахраму, включая загадочный булыжник в темном углу конторы, покрытая серой пылью здоровенная каменюка, была вся в дырках, словно изъеденная червями. — Знаете, откуда взялся этот камень? — однажды спросил Бахрам. Его преподнес Чунква, мой давний компрадор. Как-то раз он приходит и говорит, что хочет сделать мне подарок на память. Ладно, отвечаю, спасибо. И вот шесть мужиков втаскивают этот валун. Наверное, думаю, тут какой-нибудь фокус, и сейчас сюрпризом появится драгоценность, спрятанная в камне. Ничуть не бывало. Оказывается, пропрадит Чунквы. Привез этот булыжник с озера Тайху, которое славится своими камнями. Вообразите, китайцы похваляются булыжниками, как мы с Когда валун доставили, предок счел его не вполне готовым. Как вам нравится этакий образ мыслей? Господь давным-давно сотворил эту штуковину, но она, видите ли, не совсем хороша. И знаете, что с ней сделали? Положили под водосток чтобы дождевая вода проточила узоры. Ничего себе терпение у этого народа! Не то, что мы с вами все бегом да в попыхах. Девяносто лет чертова Каменюка лежит под карнизом, и вот Чунква, решив, что теперь она готова, преподносит ее мне как памятный подарок. Мать честная, думаю, что же мне с ней делать? — Отказаться нельзя, обида страшная, и домой не отвезешь, женушка взгреет. — Что скажет, это все, что ты смог привезти из Китая? Интересно, чем ты там занимался? — Как быть? Пришлось оставить булыжник здесь. Кроме камня, в конторе был еще один дорогой его сердцу предмет — письменный стол, бесспорно великолепный представитель мебели из полированного индийского дерева, И со скобянкой из белой меди. Ряды арочных ячеек на его внешней стороне были разделены перегородками в виде позолоченных книжных корешков, а девять выдвижных ящиков снабжены медными ручками и замочными скважинами. Все ключи от стола хранились в сейфе. Однако Нилу был выдан дубликат самого большого ключа от верхнего ящика, поскольку в обязанности секретаря входила утренняя проверка письменных принадлежностей, каким хозяин отдавал предпочтение. С гусиными перьями было просто, а вот с чернилами сложнее. Бахрам не желал обычных, но требовал изящный чернильный камень, пару отменных чернильных палочек и горшочек особой родниковой воды — чтобы, подобно китайскому мудрецу, неспешно и задумчиво развести собственные чернила, если возникнет такая необходимость. Учитывая его непоседливость, этакое священное действие казалось маловероятным, однако исходным материалом для чернил и гусиным перьям надлежало покоиться в левом верхнем углу столешницы. Самое смешное, что Бахрам... Редко присаживался за стол, но почти всегда расхаживал по конторе, сцепив руки за спиной, и даже документы подписывал на подоконнике, схватив затупившееся перо Нила. И лишь вкушая завтрак, он в полной мере пользовался стулом. Трапеза представляла собой продуманную, за годы отточенную церемонию под руководством повара Место, и проходила не в личной столовой хозяина, но за столом с мраморной крышкой в углу конторы. С приходом бахрама стол застилали шелковой скатертью, и на нем появлялись тарелки и миски. Яичница-болтунья Акури, сдобренная кориандром, молодым чили и зеленым луком, пельмени-шумай с куриным мясом и грибами, парочка гринков, шампур другой, сатая, Немного рисовой каши с топленным маслом и блюдечко кхимо-калиджи, баранины перемолотой с печенью, ну и все такое прочее. Завтрак неизменно завершался напитком собственного изобретения «Место». В нем присутствовала чайная заварка, однако он ничуть не походил на чай, который обычно подавали в кантоне. У гостей индийской фактории Напиток вызывал такое отвращение, что их мутило от одного только его запаха. — Нет, вы подумайте, — презрительно говорил Вико, — они охотно жрут и скорпионов но их воротят от молока. Напиток готовил место, однако управляющий отвечал за поставку ингредиентов, что оказалось задачей не из легких, поскольку молоко, главную составляющую питья, в кантоне было раздобыть труднее, нежели Миро или Миробалан. В городе Чужаков главным молочным источником были несколько коров, принадлежавших датской фактории. Поскольку многие европейцы не могли обойтись без сливок, масла и сыра, весь датский удой разбирали, едва он попадал в бадью. Однако неугомонный Вико нашел другого поставщика, за рекой, Прямо напротив чужеземного анклава, на острове Хонам, расположился большой буддийский монастырь, в котором обитало изрядное число тибетских монахов. Привыкшие к чаю с маслом и прочим яством, для которых требовалось молоко, монахи содержали небольшое стадо буйволов, заменявших им яков. Они-то и давали молоко для напитка по рецепту «Место» которые еще входили черный чай, щепотка гвоздики, корица, бадьян и горсть другая рафинированного китайского сахара, недавно снискавшего популярность в Бомбее. Сей продукт назывался чай или чай горам, отсылка к специям, входившим в его состав. Бахрам пристрастился к напитку и поглощал его кружками который ему подавали в установленные часы, служившие вехами дня. Чай этот стал любимым напитком всей индийской фактории, и все работники Бахрама чутко прислушивались, ожидая, когда раздастся монотонный выкрик разносчика «Чай горам, Чай гарам!». Особенно желанной была утренняя кружка чая, к которой прилагалась и легкая закуска, Обычно что-нибудь из уйгурской кухни, вроде самсы, мясного пирожка. Эти пирожки пекли в глиняных печах и еще горячими продавали на Майдане. Стоили они недорого. Обитатели Ачхахон охотно брали эту предтечу популярной индийской еды, только на свой лад переиначили ее название в самосу. Вскоре и Нил, наравне со всеми, с нетерпением ждал утренний чай гарам и самосу, непривычные названия которых смаковал не меньше самих блюд. Теперь он постоянно обновлял свой словарный запас. Например, узнал кантонское слово «чай» или от веко почерпнул португальское «фалто» — фальшивка, окружением Бахрама, переиначенное «фалту». Обустраиваясь в новой жизни, Нил понял, что фактория — Это целый мир с его собственной пищей и словами, обычаями и уставами, а ее обитатели — первые граждане пока что не созданной страны Ачхастан. И главное, все они, от последнего подметальщика до привередливого менялы, гордились своим домом и были почти семьей. Поначалу это изумляло ибо представить семью из пестрого сборища выходцев со всех краев индийского субконтинента, изъяснявшихся на дюжине разных языков, казалось невозможным и даже абсурдным. Одни прибыли из районов британского или португальского владычества, другие происходили из мест, где правили навабы, низамы, раджи и равалы. среди них были мусульмане – христиане, индуисты, зороастрийцы и даже те, кто на родине считался неприкасаемым. В иных обстоятельствах их пути никогда не пересеклись бы, они бы и словом не перемолвились, не говоря уж о том, чтобы сидеть за одним столом. Дома им бы в голову не пришло, что у них может быть столько общего. Но здесь, хотели они того или нет, это общее проявляло себя в обращенных к ним криках «Ачха! Ачха!» Стоило им появиться на Майдане. Возражать против этого огульного ярлыка было бесполезно. Мальчишки-оборванцы не делали различий между мусульманином и скачхи, католиком-аристократом и бомбейским парсом. Почему так? Из-за внешности? Или одежды? Или языка? Но ведь у них столько разных наречий. Или дело в неистребимом запахе специй, исходящим от представителя любой касты? Во всяком случае наступал момент, когда ты был вынужден признать, существует нечто, связующее тебя с другими очха. Этот неопровержимый факт было невозможно отшвырнуть, как нельзя сбросить собственную кожу и натянуть другую. Удивительно, но стоило принять, что эта загадочная общность существует в реальности, а не только в глазах джиннов и беспризорников, Как ты начинал осознавать, каждый внес свою долю в то, как вас воспринимают и как к вам относятся. И чем дольше вы проживаете под одной крышей, тем крепче связующие вас узы, ибо укрепляются они не чрезмерным эгоизмом, но общим стыдом. Каждый знал, что почти весь черный ил занесен в кантон с его родных берегов, и наросшая тонкая прослойка богатства не избавляет от прилипчивой вони неведомой иным чужакам. Знакомый бой городских часов и привычный вид из окна конторы успокаивали. Как всегда, на Майдане шастали зазывалы, приманивая клиентов в кабаки свинского проулка. На причале очко высаживались матросы, полные решимости взять все от своей увольнительной. В заулках... Кучки нищих под деревьями с клянчили подаяние. От складов в клодкам сновали грузчики. На своих обычных местах цирюльники, укрывшись от солнца, под переносными бамбуковыми навесами выбривали лбы и заплетали коситься клиентам. Однако, несмотря на всю эту обыденность, Бахрам сразу понял, что в Китае произошли серьезные перемены. В прежние времена Он бы оставил анахиту в речном устье возле острова Линтин, где всегда бросали якорь торговые корабли из Индии. Сейчас там не было ни одного судна, кроме двух старых брандвахт, американской и английской. Именно с их безмачтовых палуб забирали опий резвые крабы, изящные большие лодки, которые стремглав летели по реке, завораживая согласованным взлетом и падением своих 60 весел. Нынче в Устье не было ни единого резвого краба. Палубы Брандвахт, на которых прежде кипела жизнь, были пусты, и казалось, что эти судна вот-вот перевернутся килем вверх. Уведомленные заранее, Бахрам оставил анахиту у Гонконга, бросив якорь в узкой протоке, разделявший остров и мыс Коулун. Прежде такое было бы немыслимо поскольку обычно все обходили стороной этот пролив, опасаясь пиратов. Нынче здесь встал на якорь весь опийный флот, утешаясь тем, что в случае чего команды придут на помощь друг другу. Сия картина сулила значительные изменения и в кантоне, но у Бахрама отлегло от сердца, когда он нашел город чужаков в его прежнем виде. И лишь устремив взгляд, вот как сейчас, на плавучий город, он вспоминал об одной необратимой перемене, касавшейся его лично. По привычке он смотрел туда, где на слиянии жемчужной и северной рек, образовавших водную ширь под названием «Озеро Белый Лебедь», всегда стояла лодка Чимей. За двадцать с лишним лет Чимей сменила несколько лодок, но как-то исхитрялась сохранить свое причальное место. Поначалу она владела плохонькой лодкой-кухней, которую было трудно отыскать взглядом среди сотен суденышек, пришвартованных вдоль берега. Потом эту лодку сменяли другие, больше и узнаваемые, а последняя была так приметна, что Бахрам сразу ее находил, глянув из окна конторы. Ярко выкрашенное двухпалубное судно с кормой в виде вскинутого рыбьего хвоста. Уже вошло в привычку смотреть на витую струйку дыма от лодочной жаровни, Означавшую, что Чимей растопила печку и приступила к своим ежедневным хлопотам, и жизнь на лодке казалась загадочным, но необходимым контрастом к делам конторы. Нынче Бахрам надеялся и даже рассчитывал найти лодку Чимей на ее обычном месте. Вообще-то, лодка была его собственностью. Он щедро финансировал ее покупку и теперь желал распорядиться ею по своему усмотрению. Мысль о том не оставляла его весь последний отрезок пути от Вампоа до Кантона, и он намеревался при первой возможности обсудить это дело с Чунквой. Однако, высадившись на причале очко, он не увидел знакомого лица. Бахрама и его свиту встретил Тинква, один из сыновей старого Компрадора. От него-то Бахрама узнал, что старик долго болел и недавно скончался. По обычаю... Сыновья унаследовали его дело. Новость оглушила. С Чунквой он был знаком очень давно. Они начали сотрудничать еще молодыми парнями, вместе прошагали к достатку и почтенному возрасту. Их связывали доверие и глубокая приязнь друг к другу, они дружили с семьями, и в отсутствии Бахрама Компрадор приглядывал за Чимей и Фредди. Был парню вместо дядюшки, передавал деньги и подарки, присланные Бахрамом. С его смертью оборвалась еще одна связь с Кантоном. Бахрам, хорошо знавший сыновей Чунквы, не мог представить, что они переймут дело отца, а уж тем более Тинква, ветреный юнец, мало интересовавшийся этой работой. На вопрос о лодке Чимей парень небрежно ответил, что ее продали, а кому он не знает. Теперь, подходя к окну, Всякий раз Бахрам машинально смотрел туда, где прежде стояла знакомая лодка, и, не увидев ее, морщился как от боли. Удивительно, что в столь плотном скоплении лодок нехватка всего одной казалась огромным пробелом. Еще один полюс здешней жизни Бахрама из окна не просматривался. Кантонская торговая палата размещалась в пределах датской фактории. Палата играла роль более значимую, нежели подразумевала ее название. Она не только представляла интересы иностранных купцов, но держала руку на пульсе деловой и светской жизни города-чужаков. Многие зарубежные торговцы, бывавшие в Индии, привыкли к удовольствиям, которые предлагали клубы Байкаллы, Бенгалии и прочие. В Кантоне таких заведений не имелось, и торговая палата волей-неволей стала их некоторым подобием. Она занимала одно из самых больших зданий города Чужаков, дом номер два в датской фактории. На первом этаже располагались конторы и большой зал, вполне пригодный для общих собраний. Социальные услуги предлагались этажом выше. Здесь был так называемый клуб, члены которого за дополнительную плату могли пользоваться курительной комнатой, баром, библиотекой, гостиной, верандой, где в погожие дни подавали завтрак, и столовой, окна которой выходили на песчаный остров Шамянь. На следующем этаже имелись роскошные комнаты и залы совещаний, доступные только председателю и членам правления, которое официально называлось Советом Палаты, а в обиходе просто Советом. В одном палата существенно отличалась от клубов Бенгалии и Байкалы. Здесь отсечение азиатов было продиктовано скорее осмотрительностью, нежели уставом. К тому вынуждало своеобразие кантонской торговли, в которой очень большую долю импорта занимали товары из Бомбея и Калькутты, поскольку многие поставочные цепочки, опия-мальвы особенно, были под контролем индийских дельцов, палата сочла неблагоразумным вводить жесткие расовые ограничения, принятые вышеозначенными клубами. Взамен этого были установлены чрезвычайно высокие членские взносы, способные отвадить всякие нежелательные элементы. Однако в состав совета традиционно входил хотя бы один парс, как правило, старейшина кантонской общины. Среди бомбейских купцов этот пост считался весьма завидным, своего рода коронацией, ибо Совет, по сути, был неофициальным кабинетом министров иностранного анклава. Всего через неделю после приезда в контору вошел Вико с письмом, проштемпелеванным личной печатью Хью Гамильтона Линдси, нынешнего председателя торговой палаты и, стало быть, главы Совета хорошо подкованный в правилах и обычаях города чужаков, управляющий догадывался о содержании письма. «Гляньте-ка, патрон, что пришло!» Ухмыляясь во весь рот, Веков скинул конверт. Не сказать, что письмо стало полной неожиданностью, но Бахрам, ломая сургуч, волновался и радовался, как маленький. Об этом он мечтал давно, с первой поездки в Китай, быть признанным вожаком, Кантонских очха. «Да, Вико», — Бахрам улыбнулся, — «меня зовут в совет». К письму прилагалось рукописное приглашение на ужин с участием других членов совета. Вико возликовал, словно это он, наконец, дождался триумфа. «Понимаете, кто вы теперь, патрон? Вы первый среди первых! Весь мир у ваших ног!» Бахрам хотел отмахнуться от восхваления, однако его переполняла гордость. Аккуратно свернув письмо, он спрятал в нагрудный карман Ангархи поближе к сердцу доказательство того, что теперь его место в строю таких великих коммерсантов, как Дживан Джи Ридимани и Джамсет Джи Джиджибой, что он, Бахрам Джи Наврос Джимоди, чья мать зарабатывала на жизнь вышивкой шалей, Возглавил список самых богатых людей мира. На другой день в конторе появился Задик. «Здравствуй, Бахрам Пхай!» — он обнял друга. «Правда, что тебя позвали в совет?» Бахрам ничуть не удивился, что приятель уже в курсе новостей. «Да, Задик Бей, правда. Поздравляю, я очень рад. Пустяки, — поскромничал Бахрам, — там одна говорильня». А решения те же люди принимают за кулисами. — Не скажи! — Задик энергично помотал головой. — Может, так было раньше, но очень скоро все изменится. — В смысле? — Ты еще не слышал? — Задик улыбнулся. — Уильям Джардин покидает Кантон, возвращается в Англию. — Вот так новость! Последние десять лет, если не больше, Уильям Джардин был самым влиятельным человеком в городе чужаков. Его фирма «Джардин Мэтисон и компания, одна из крупнейших фигур в местной торговле, всеми силами старалась увеличить китайский опийный рынок. В Индии он имел обширные связи, многие перед ним преклонялись. В бомбейских деловых кругах Бахрам был из тех немногих, кого Джардин не сумел подмять под себя однако доставил много неприятностей, сдружившись с конкурентами парсами, и потому весть об отъезде Джардина была настолько желанной, что в нее просто не верилось. «Верно ли, Задигбей? С какой стати ему отбывать в Англию? Он годами не ездил на родину!» Отныне выбор не за ним. Китайские власти прознали, что его компания, пытаясь отыскать лазейки, направила корабли с сопием в северные порты. Прошел слух, будто Джардина выдворят из страны, и он предпочел уехать по собственной воле. — Без него палата сильно изменится, — произнес Бахрам. — Да уж, — Задик улыбнулся. — Думаю, ты обзаведешься множеством новых друзей. Не удивлюсь, если сам мистер Дент захочет с тобой сблизиться. «Дент? Ланселот Дент? А какой еще?» Речь шла о младшем брате Томаса Дента, основавшего в кантоне самый крупный торговый дом «Дент и компания». Бахрам хорошо знал шотландца Тома, человека старой закваски, хозяйственного, благопристойного, неприхотливого. Они прекрасно ладили И одно время были партнерами, успешно соперничая с мощным объединением Джардина Мэтисона. Но лет 9-10 назад Тома стало подводить здоровье, и он вернулся в Британию, оставив дело в руках младшего брата своей полной противоположности. Ланселот, Дент, бойки на язык и откровенно тщеславный, злобился на конкурентов и презирал тех, кого считал менее себя одаренными. У него было мало друзей и легион врагов, но даже злейшие из них не могли отрицать, что он блестящий и дальновидный предприниматель. Все признавали, что под его руководством Дент и компания в доходах превзошла Джардин Мэтисон. Несмотря на коммерческий успех, он не пользовался авторитетом в городе чужаков, ибо в отличие от Джардина, чистолюбивого, но обаятельного, Ланселот в отношениях с людьми был неуклюж и резок. Разумеется, он не прилагал усилий, чтобы подружиться с Бахрамом, а тот, в свою очередь, держался от него подальше, поскольку у него сложилось впечатление, что сей молодой человек считает его чудаковатым стариком с отжившими свой век понятиями. «После отъезда его брата мы с Ланселотом не перебросились и парой слов», сказал Бахрам. «Но тогда ты еще не был членом Совета, верно?» — рассмеялся Задик. «Погоди, сам все увидишь. Скоро он начнет тебя обхаживать. И не он один. С чего ты взял?» «Англосаксы, под которыми я подразумеваю и американцев, сейчас не единодушны. Они сбиты с толку, не понимают, что происходит. Джардин и же с ним...» подталкивали британское правительство к демонстрации силы. Но есть и другое мнение. Мол, все это временно, и скоро торговля опием вернется на круги своя. Что вполне вероятно, правда? И раньше китайцы грозились пресечь сию торговлю. Месяц-другой колготятся, а потом снова тишь да гладь. Задик покачал головой. Только не в этот раз, Бахрам Пхай. Нынче китайцы, по-моему, настроены серьезно. Почему ты так решил? А ты оглядись вокруг. По пути в кантон ты видел хотя бы одного резвого краба. Их сожгли. Но кое-кто подумал, что это просто жест устрашения, и через пару месяцев лодки эти появятся вновь. А нет, новые крабы опять сожгли. За последнее время арестованы сотни торговцев опием. Одних бросили в тюрьму, других казнили. Теперь доставить опий на берег стало почти невозможно. Вон до чего дошло. Купцы пытаются сами его переправить, спрятав в своих шлюпках и баркасах. А если кого поймают, вся вина на ласкарах. «Но риск-то невелик, а?» — сказал Бахрам. «Обычно китайцы не трогают шлюпки с иностранных кораблей». И это поменялось, хай Верно, китайцы всегда были чрезвычайно деликатны в отношениях с чужеземцами и, как никто другой, старались избежать конфликтов. Но вот в январе они задержали английскую шлюпку, в которой нашли опий. Товар конфисковали, хозяина выслали из страны. И ты ведь знаешь, что вышло с визитом флотилии адмирала Мейтланда, Нарушение протокола ни его, ни капитана Эллиотта, британского представителя, никто не встретил. Никакого угодничества и прочего. Флотилия отбыла, добившись одного, разозлила китайцев. Теперь обе стороны пребывают в растерянности и гневе. Китайцы решили поставить заслон торговли опием, но расходятся в способах, как это сделать. А британцы не знают, чем ответить. Задик улыбнулся. Вот почему я тебе не завидую, Бахрам Пхай. То есть, именно в Совете развернутся баталии, и ты окажешься в самой их гуще. Возможно, ты-то и склонишь чашу весов. Почти весь опий поступает из Индостана. Твое слово будет очень весомым. Бахрам покачал головой. Ты взваливаешь на меня слишком тяжелую ношу, Задигбей. Я отвечаю только за себя и больше ни за кого. И уж, конечно, не за весь Индостан. А придется отвечать. И не только за Индостан, но за всех нас. Ни англичан, ни американцев, ни китайцев. Перед тобою встанет вопрос, что нас ждет? Как нам уберечь свое дело, случись война? Кто в ней победит, европейцы или китайцы? Мощь европейцев мы видели в деле в Индии и Египте, где им не смогли противостоять. Но мы с тобой понимаем, что Китай — это не Египет или Индия. Если сравнить китайский способ правления с нашими султанами, шахами и махараджами, станет ясно, что китайцы неизмеримо выше, ибо государственность — воистину их религия. И если они отразят натиски европейцев, что будет с нами? Как это скажется на наших с ними отношениях? В их глазах и мы станем ненадежны. Мы веками здесь вели торговлю, однако нас погонят в три шеи». «Что-то ты, брат, расфилософствовался», — засмеялся Бахрам. «Наверное, это влияние твоего ремесла. Сидишь, уставившись на часы, и гадаешь о будущем. Я не могу принимать решения на основе всяких «вдруг до да кобы. «Согласись, есть и другая сторона вопроса», — Задик смотрел ему прямо в глаза, — «стоит ли торговать опием вообще?» Раньше было неясно, вправду ли китайцы против этого зелья, но теперь все сомнения отпали. Нотка осуждения в его голосе задела Бахрама. Он вспыхнул, но, не желая ссориться со старым другом, заставил себя сдержаться. «О чем ты говоришь, Задик Пхай? Приказ Пекина — это еще не мнение всего народа. Если бы люди были против опия, никто бы им не торговал. На свете много всякого, что существует вопреки желанию людей. Воровство, убийство, голод, пожары. Разве не в том долг правителей, чтобы оградить подданных от этих напастей? Ты не хуже меня знаешь» что правители этой страны разбогатели на опии. Если б хотели, мандарины завтра же прекратили бы эту торговлю, но в том-то и дело, что они ею наживаются. Никто не смог бы силком внедрить опий в Китай. Это тебе не крохотное царство, которое шпыняют все, кому не лень, но одна из самых больших и мощных держав. Китайцы сами без конца задирают соседей, которых считают варварами и дикарями. «Да, в твоих словах есть правда», — тихо сказал Задик. «Однако в жизни не только слабые и беспомощные страдают от несправедливости. Страна может быть сильной, упрямой и со своим строем мыслей, но это не означает, что ей нельзя навредить». Бахрам вздохнул, осознав еще одну перемену. «Отныне он не сможет говорить с другом, «Свободно!» «Давай сменим тему, Задик Пхай!» — сказал он устало. «Расскажи, как твои дела?» С палубы Редрута остров выглядел гигантской ящерицей. Приподнятая голова повернута к морю, зубчатый хребет переходит в изогнутый хвост. Полет сразу потянуло точно магнитом к этим вершинам и утесам, окутанным облаками. Она и сама не понимала, что уж такого притягательного было в тех пустынных, поросших кустарником склонах. Их скудная растительность не представляла никакого интереса. Деревья все до единого были вырублены жителями захудалых деревенек, разбросанных по краям острова. Сельчане постарались от души, оставив только пеньки и поломанные ветром сучья. Теперь... Склоны предлагали к осмотру лишь свою каменистую основу до да кусты, которые осень, отняв их зелень, окрасила в скучные бурые тона. Редрут встал на якорь в северной части бухты, где на берегах мыса Коулун расположились несколько селений. Раза два в день от них отчаливали лодки, предлагавшие провиант – кур, свиней, яйца, айву, апельсины и многообразие овощей. На веслах обычно сидели женщины или дети. Селяне были вполне дружелюбны, пока дело не касалось торга. Однако на суше их поведение резко менялось. Печальный опыт общения с пьяными иностранными матросами привел к тому, что всех приезжих они встречали с подозрением, а то и с неприкрытой враждебностью. Немногочисленные путешественники, высадившиеся на Коулуне, чувствовали себя весьма неуютно, когда повсюду их сопровождали крики «Гвайлу», «Фанлу» и «Сей Гвайлу» — проклятые чужеземные бесы. На Гонконге, напротив, путники могли быть уверены, что их никто не заденет. Берег острова, видимый с борта Редрута, был безлюден. Ближайшая деревушка, кучка ветхих лачуг в окружении рисовых полей, отстояла довольно далеко. Малоинтересный для жителей материка, остров обладал кое-чем бесценным для чужеземных кораблей пресной водой, которой изобиловали прозрачные ручьи, сбегавшие с горных вершин. Раз в день, а то и чаще, гичка, груженная пустыми бочонками, совершала рейс от брига к узкой прибрежной полосе, укрытой галькой. Полет частенько сопровождала матросов, и пока те наполняли бочонки да затевали пастерушку, бродила по берегу либо взбиралась на склоны холмов. Однажды она одолела с добрых полмилей, карабкаясь по старому, усыпанному камнями руслу, уходившему к вершине горы. Тяжкий подъем ничем не вознаградился, и Полет уж хотела повернуть назад, когда в сотни ярдов впереди углядела впадину с какими-то белыми пятнышками по краям. Присмотревшись, она поняла, что это цветки растения. Полет разулась и полезла выше. Острые камни порвали ей платье, но оно того стоило, ибо вскоре она любовалась изящными белыми цветами, знакомыми ей по Калькутскому ботаническому саду, орхидеями Венерин башмачок, Чиприпедиум пурпуратум. Обуянная радостью Полет вернулась на корабль, и на другой день позвала с собой хорька. Вдвоем они поднялись еще выше, и награда им стала бледно-красная орхидея, спрятавшаяся между двух валунов. Полет никогда такую не видела, но хорек тотчас ее идентифицировал. «Саркантус теретифолиус. Они присели передохнуть, и Полет была сражена потрясающим видом, открывшимся с высоты синяя лента пролива, на которой огромные парусники выглядели бумажными корабликами, материковые утесы, вздымавшиеся в туманной дымке. — Как же вам повезло, сэр, что вы бродили по лесам и горам Китая, — сказала она. — Представляю, какое удовольствие собирать растения в этой бескрайней и прекрасной глуши! — Бродил? — недоуменно переспросил Харек. «Что вы там себе напридумали? Неужто выобразили, что я слонялся по диким дебрям?» «А разве нет?» — удивилась Полет. «Но где же вы раздобыли все ваши новинки?» Харек хохотнул, точно гавкнул. «В питомниках, как поступаю всегда». «Серьезно, сэр?» Харек кивнул. Иностранцы не могли разгуливать по китайским лесам, поскольку им категорически запрещалось покидать пределы Кантона и Макао. Единственные европейцы, хоть что-то видевшие из местной флоры, несколько иезуитов и парочка натуралистов, которым выпала удача сопровождать дипломатические миссии в Пекин. Все остальные охотники за растениями были заточены в двух густонаселенных и шумных городах, где уже давно ничего не осталось от первозданной глуши. «А как же Уильям Кер, отыскавший Нандину, бегонию Грандис и розу Леди Бэнкс? Не в питомниках же он их нашел?» «Именно там! Как и всякий натуралист, Билли Кер, раздобывший китайские бегонии, азалии, древовидные пионы, лилии, хризантемы и розы, которые так изменили облик садов во всем мире, все это богатство...» отыскал не в джунглях, на горах или болотах, но в питомниках профессиональных садоводов. Полет, превратившийся в слух, судорожно вздохнула. — Правда, сэр? И где они находятся, эти питомники? — По ту сторону озера Белый Лебедь от острова Хонам, что напротив кантона. Напротив западной оконечности Хонама Есть участок хорошо орошаемой земли. И вот там устроили питомники. Иностранцы прозвали их сады Фати, то бишь цветущая земля. Пропуск в питомники стоит восемь испанских долларов, и открыты они не каждый день. — А как они выглядят, сэр? — Хорек задумчиво пожевал губами. — Это лабиринт, — наконец сказал он. Вроде путаницы переходов, «В Хэмптон-Корт. Ну, вот, думаешь, все уже посмотрел и тотчас понимаешь, что еще ничего не видел. И тогда снова бродишь, смотришь на все, точно ошалевший баран». Полет обхватила руками колени и вздохнула. «Как я хотел бы все это увидеть своими глазами!» «Не выйдет. Так что лучше выбросьте из головы сию блажь.